Глава двадцать вторая «Скучно!» — констатировал я факт, в очередной раз подтягиваясь на перекладине. «Уныло!» — подтягиваемся. «Серо!» — снова подтягиваемся. Небольшой спортзал в собственной квартире хоть немного скрашивал ожидания. «Угу!» — фрыкнул наблюдающий пимпла, разгрызая очередной орешек цышью. Теперь давай синонимы к слову «дебил». Это ты правильно решил. Одновременно и мышцы, и мозг тренировать. Может, хоть немного разовьешь серое вещество?» Придурок, не обращая внимания на сарказм в словах биоида, последовал совету я. Имбецил. Идиот. Тормоз. Обжорка. «Эй, а я-то тут при чем?» — возмутился Пимпла. «Да не. Это я просто тебя позвал, спрыгивая с перекладины, поднял я руки в примирительном жесте». Глянь в сети, может, где какие концерты или просто весёлые мероприятия намечаются. Остачертело уже дома сидеть. А если мастер снова на охоту позовёт, задумался Жор. Она у нас дамочка внезапная, заранее не предупреждает, и согласно закону подлости точно за поводок потянет в самый неподходящий момент. Пимпла слетел со специально устроенной для него ниши и потоптался у меня на плече. Да. А мы её с собой позовём. Пойдёт отлично. Нам давно уже нужно прояснить множество моментов. Не пойдёт тоже не смертельно, но хотя бы будет знать, что мы заняты, пожал я плечами. От неё будет сложно добиться доверия, если карастопырил иголки Биоид считывая информацию из сети. Сам чувствовал закрыта как сейф, даже щёлки не приоткрыла на трансляцию своих чувств и мыслей во время первого боя. Ей кажется непривычно, задумался я, поглаживая зверька. Но всё-таки стоит попытаться наладить мосты. Уверен? как-то слегка сочувствующе переспросил Жор. Может, наоборот, лучше не привязываться? Её смерть ты всё-таки видишь даже чаще, чем свою. Пимпла действительно сильно волновался. Боялся потерять хозяина или, может, друга? Мы и так всю жизнь строили баррикады, Жор, и ограждали себя от любых потрясений. «А может, мне самому хочется влюбиться?» Неуверенно спросил я у себя. «Ха-ха-ха!» <связывается> <связывается> — не сдержал хохота Беоид. «Мне заказать алых лепестков и сотню свечей в номере с джакузи?» «А, нет, постой! Сначала вам нужно накормить друг друга мороженым посреди толпы, так, чтобы вымазать пол лица. Или выиграть ей в тире мягкую игрушку с нее размером». «Ты где этого бреда начитался?» — искренне возмутился я. Какие лепестки, джакузи и мороженое! Сначала надо принести даме сердце собственноручно придушенного зверя. Чем больше, тем лучше. Кинуть тушу ей под ноги, затем спустить штаны. Чтобы она сразу увидела и физическую, и мужскую силу, и самлела. С театральной уверенностью припечатал я. «Хе-хе-хе-хе!» Не мог уже смеяться Беоид. «А ты уверен, что твоя мастер оценит ухаживание троглодитов из того захолустного мерка? Хотя...» Можно попробовать, позорится-то всё равно тебе? Понятия не имею. Пожал я плечами и пошёл в душ. Шерсти задание. Мастер на подходе. Интересно, как она адрес узнала? <свист> Тоже мне тайна. В справочной сети посмотрела. С карточкой твоего мастера это не проблема, хмыкнул жорко. Скоро-скоро будет? Да. 3 2 два... Я не дошёл до душевой кабинки, потому что звуковой сигнал возвестил о том, что некто телепортировался на общую площадку, куда выходили несколько таких же холостяцких квартир, как моя. 1. Ага, сигнатуры совпадают, пропускаю. Дикобраз проворно затряс колючками в шкафу в проёме между прихожей и спальней. Если верить Жору, там было идеальнейшее во всей призме спецместа, где лучше всего ловилась сеть. Шерсти, шерсти бубнил он, Праворно коробка из на шкафной антресоли. Взяли моду, чуть что сразу на охоту. Могли бы и выходной устроить. Не мастер расшил в заднице. Вообще нас не ценит, не балует, не любит. Орешков небось даже не принесла. Бёрд продолжал тихо бухтить себе под нос, а я, слегка обтеревшись полотенцем, рас уж ждушь, не пока не светил, открыл дверь. В коридоре ожидаемо обнаружилась моя таинственная девушка в маске, занесённой для стука рукой. Она о чем-то глубоко задумалась и смотрела первые секунды три сквозь меня. Потом ее ноздри дрогнули, а глаза расширились, и я мысленно влепил себе подзатыльник. Надо было все же быстро в ионном себе облучить, дел-то на три секунды. Неудобно вышло, не думал, что запах настолько сильный. Вот только мастер отреагировала странно. Шагнула ко мне навстречу и обняла поперек туловища, прижавшись щекой к груди. И ведь ладно бы это было чисто сексуальное желание, но вроде как самка на феромоны среагировала, читал я о таком, хотя вживую у разумных существ ни разу не видел. Но нет. Прислушиваясь к тихому и мерному гулу связи, я прекрасно понимал: тут что-то другое. Ты такой настоящий, выдала вдруг матер мне в грудь и прижалась ещё сильнее, даже потёрлась о меня щекой. М-м, да. Растерялся я. А может, я был не так уж и неправ, когда предлагал тебе замысловатые ухаживания вместо типичных романтических штампов? Ну, потому что мне кажется, Таири оценила бы тушу монстра гораздо выше, чем постель в лепестках роз. А если ещё сразу жареную, вдруг сказала девушка, не отрываясь от моей груди. Вообще идеально. Она вдруг полезла в карман и с лёгким шелестом запустила что-то в биоиды на шкафу. Я не успел отреагировать и напрягся. Жорка — это не просто два-три килограмма ценной информации, но ещё и друг. А эта странная женщина даже лица от меня не оторвала. Швырялась на... звук? И чем? А-а-а. Ну, спасибо, догадалась. Ядко подтвердил пришедшую по связи с мастером картинку Жор. О-о-о-о! Особые обжарки с кристалликами, мням хрусть? Подкупаешь, усмехнулся я. Тебе тоже, по-своему отреагировала девушка, отпустила наконец меня и достала из кармана ещё один хрустящий пакетик с солёной карамелью. Хм. Случилось что-то хорошее? с лёгким подозрением уставился я на любимое лакомство. С одной стороны накатывала какая-то детская радость. Даже мать никогда не покупала мне этих убийц вкусовых ощущений, только сам всегда сам. С другой такие изменения в характере мастера действительно слегка нервировали. То есть сегодня меня не будут сразу брать за шкирняк и тащить на работу. Или наоборот, готовимся к вселенской рже с Хахмилльей. Ну, думаю, запас вкусняшек во Вселенской РЖ точно не помешает, хмыкнула Таири и прошла в квартиру, повинуясь моему приглашающему жесту. А насчёт случилось? Не знаю. Хотела посоветоваться, потому что больше не с кем, а ты вы вы же теперь моя семья. Она потёрла лоб усталым жестом, и я почувствовал её растерянность и смятение, пробившие мощный блок самоконтроля. Так непривычно, ужасно. Я всегда была одна и могла надеяться только на себя. Я тихо подавился воздухом. Что-то мне это напоминает прямо до боли. И ни за кого не отвечала. А тут мастер махнула рукой, посмотрела на меня с печальной улыбкой, потом взяла и сняла маску. Как бы я себя не останавливал, но все же практически с жадностью всмотрелся в ее лицо. Но реально первый раз за все время вижу лицо своего мастера. Притворяться, что мне это неинтересно, это как с похмелья просить вместо воды чего-нибудь по суше. Никто ж не поверит. — Эй, а я тебя где-то видел, — присвистнул вдруг обжорка и проворно слез со шкафа, ломая доверительный момент на корню. — Да я ржа! Его голос вдруг сбился на пару октав, и биоид пропищал каким-то неестественно высоким голосом. «Таисия Сафатера. Класс оружия. Форма боевой посох. Уровень развития седьмо...» «Эт! Так не бывает!» «Нет! Трак-та-тр!» «Мать моя богиня, батя буровая установка! Ёжика закоротила!» «Надо срочно откачивать, иначе закоротит уже меня!» От зрелища, как у моего мастера, на глазах меняется аура, и она становится оружием. Но остается при этом мастером. Моим ржа мне в одно деликатное место мастером. Вселенская попадалова. Ржа! Видения будущего вдруг нахлынули, заслоняя реальность, и я провалился в них, как в омут, с головой. Что ж я зубочисткой-то не сдох?